«Красное яблоко». Уже ночь, а Эсабеков все сидит и думает. С чего начать письмо? Да и что он вообще напишет в этом письме? Очень это трудно, просто невозможно. Так много нужно сказать, столько всего накопилось. Поймет ли она его запоздалые откровения? Много лет сложной семейной жизни позади. И сможет ли она теперь, после стольких взаимных обид... после бесконечных упреков, часто несправедливых, после стольких ссор и стольких примирений, и, наконец, после разрыва, сможет ли она теперь трезво? Нет, не так. Сможет ли она теперь просто по-человечески понять его и простить? Сможет ли стать такой, какой была в первые годы их совместной жизни, бесхитростной, открытой, доброй? А если не сможет? Если не поймет, или того хуже оскорбится и опять начнет твердить, о женской гордости, несчастной судьбе, что тогда? Изабеков вспомнил, что называл ее претензии бабьим самолюбием. Она всегда завидовала подругам. Ты заметил? Он даже в гостях не сводил с нее глаз и не постеснялся при людях встать на колени и завязать ей шнурки на туфли. — Не умею угодничать и сюсюкать не умею, — отрезал тогда Изабеков. — Но при чем тут угодничество? Нет в тебе чуткости, душевности. Не знаю, как сказать. Стесняешься ты, что ли, своей любви? А я не хочу так жить. Я хочу, чтобы человек, которого я люблю, не боялся открыто любить меня. Иначе это унизительно. Ты просто над этим никогда не думал. И не желаю думать. Времени у меня на это нет. И не понимаю, как ты при своей занятости, ведь защита диссертации на носу, способна замечать такую ерунду, Кто кому шнурок завязал? С тобой бесполезно разговаривать. Ты просто ничего не понимаешь. Но теперь он понимал. Понимал, о чем она говорила и чувствовал, хотя себе не признавался в этом, что в чем-то она все-таки права. Когда она шла по улице, и прохожие задерживали на ней взгляд, и Собекову было приятно. Он тоже находил, что она женственна, обаятельна, умна, и походка ему нравилась. Она вообще очень красиво и легко двигается. А когда надевает туфли на гвоздиках, можно подумать, что идет девчонка. А как изящно она танцует. И какими счастливыми и юными становятся ее глаза, когда она видит, что люди ею восхищаются. Такие минуты он очень любил ее. И все-таки ему всегда что-то мешало любить ее свободно, не раздумывая над тем, за что он ее любит. Просто любить. Он смутно сознавал, что должен сделать над собой какое-то усилие, чтобы вернуться в свою юность, словно именно там он оставил то, чего не следовало оставлять. Теперь Исабекову предстояло признать свою вину, если это можно было назвать виной. Но больше его тревожило другое. Сможет ли она теперь, когда они, как принято выражаться, не сойдясь характерами разъехались, чтобы побыть вдали друг от друга и окончательно решить, что делать дальше, сможет ли она перебороть себя и попытаться как-то иначе, со стороны взглянуть на прожитую жизнь. А если не сможет, значит все, конец? Нет, он этого не допустит. Исабеков несколько раз брался за перо, потом бросал его, подходил к окну и подолгу понуро стоял, притулившись к стене, худой, длинный. со взъерошенными волосами. Последние автобусы останавливались на углу, быстро забирали пассажиров и уходили, мигая красными огоньками в сумеречной осенней тьме. Какой-то парень вот уже несколько раз подходил с соседской девушкой к подъезду, затем они снова уходили и снова возвращались, и все время держались за руки, словно в детском саду. И не то чтобы и Сабеков завидовал им, Но было в этом что-то хорошее, трогательное, до тоски знакомое. А где-то далеко, за городскими россыпами электричества, должно быть высоко в горах, светился звездочкой живой огонек. Наверное, чебанский костер. В этот миг ему захотелось очутиться там, ни о чем не думать и, поеживаясь от жуткой ночной темноты, подбрасывать в огонь трескучие ветки можжевельника. Потом он отходил от окна и шел в спальню посмотреть на дочку, на анарку. Большая уже, а всегда раскрывается, посинеет от холода. На этот раз она распала спокойно, видно, набегалась за день. Да, дочка спала спокойно и не подозревала, что она натворила сегодня. Эх, анарка, анарка, не знала она, как взбудоражила душу отца. Не знала, почему он в этот поздний час не спит. И, глядя на дочку, Исабеков молча говорил ей, «Вот и хорошо, что ты спокойно спишь. Успеется еще. Вырастешь, и у тебя будут впереди ночи раздумий. Наверное, никому этого не избежать. А пока спи, спи, и пусть тебе снятся красивые сны». Днем он возил Анару за город. Он намеревался там, на природе, растолковать ей свои взаимоотношения с мамой. Жена решительно требовала этого в письме. Он хотел объяснить девочке, что мама в Москве не только из-за своей диссертации, а еще и потому, что им лучше жить в Рось, и Анара должна решить, с кем она хочет остаться. Исабеков боялся начинать этот страшный для ребенка разговор дома. Ему почему-то казалось, что за городом сделать это будет легче, и дочь все-таки останется с ним. не захочет уехать в Ташкент, куда собиралась перебраться жена, на постоянную работу в исследовательском институте. Анара играла во дворе, когда отец позвал ее. «Надень свитер. Мы поедем за город». «За город!» — захлопала в ладоши Анара и вдруг удивленно спросила. «Зачем?» «Так просто. Погуляем». И Собекова раздражала, что на улицах полно народу. Машины еле-еле ползли. В воскресенье всегда так. Когда же они выехали за городскую черту, поток машин схлынул. Упруго покачиваясь, Волга стала набирать скорость. Окаймленная высокими деревьями гладкая лента асфальта, тускло поблескивая, подолгу поднималась, уходя далеко в горы. Исабеков молча смотрел на отчетливо белеющие впереди вершины. — Папа, можно потише? — попросила Нара. Исабеков сбавил скорость. «Ты боишься?» «Нет, просто так», — ответила она и снова прильнула к стеклу. «Ты ведь всегда любила быстро ездить». Она рыне обернулась и ничего не сказала, точно не расслышала. И Сабеков глянул на ее угловатые детские плечи, проступившие под тонким свитером, на худенькую шею за завитушками мягких черных волос и ощутил в ее молчаливой фигурке, прильнувшей к дверце, что-то совсем незнакомое. Не свойственная ей. Девочка казалась озабоченной. Может быть, она догадывается, ведь мы часто забываем, что дети очень чутки ко всему. Но почему же она никогда ни о чем не спрашивала? Изабекова стало не по себе от этих мыслей. Нет, а откуда ей знать? Не может она этого знать. Ни он, ни жена не давали ей никаких поводов, а впрочем, кто тут разберет. Самое страшное Этого он всегда опасался. Исковеркать психику ребенка. Так уж устроена душа человеческая. Заморозить ее легко. Отогреть трудно, а порой невозможно. А потом вырастают не в неврастеники. Нет, она нормальная девочка. Может, она предчувствует что-то. Ведь он-то в детстве знал. Если в доме какая беда. Никто и не подозревал, как он страдал тогда. Ну что ж. Рано или поздно придется и ей знать. Не он так, мать, скажет, она прямая. Нет уж, лучше он сам. Ничего не поделаешь. Дальше тянуть нельзя. И, может быть, ему только так кажется. Просто она ручка смотрит в окно и любуется падающими листьями. А что, собственно, это меняет? Все равно надо сказать. Эх, денек сегодня хорош. Если бы и на душе было так же хорошо. Дорога, усеянная листьями, по-осеннему пустынна. И Собеков подумал, что и в самом деле нелепо мчаться с такой скоростью. Листья, медленно кружась, тихо опускаются на землю. Иные падают на капот, на секунду прилипают к ветровому стеклу, потом уносятся в сторону и летят какое-то время рядом с машиной, словно не желая отстать от нее. По обе стороны дороги лежат залитые солнцем убранные желтые поля, пожухлые обобранные виноградники, широкие зеленые клеверники. За тракторами на пахоте гоняется стая скворцов. Последние дни — золотой осени. Пройдут дожди, и все сникнет, потемнеет, утратит свою красочность, — с сожалением подумал Исабеков. Он щелкнул зажигалкой, закурил и снова взглянул на Анару. Она смотрела в окно. — Ты что молчишь, Анара? Девочка удивленно посмотрела на отца и ничего не ответила. — А ты вчера уроки сделала? — она кивнула. — Красиво вокруг, да? — Да, очень. И Сабеков смутился. — Кому нужны эти вымученные, унылые вопросы? — Но что с ней? — Ведь обычно они так легко и непринужденно болтают. — Наверное, он сегодня сам унылый. — Робертина, — встрепенулась Анара. — Ой, папа! Робертина, у нас в классе все его любят, и мальчики, и девочки. Ведь ты его тоже любишь, и мама любит. Да, Нара, да, конечно, и мама. Ах, какая ты у меня красивая стала, доченька!» Изобеков потрепал ее по головке, удивленный тем, как вдруг засветились карими-золотинками ее широко раскрытые глаза. А я уж подумал, что ты на меня обиделась. «Что ты, папа?» Ну, вот и хорошо. Давай послушаем. А потом я тебе расскажу о Шуберте и о родине Робертина. И пока шел этот разговор, мелодия Ава-Мария величественно плыла над осенними просторами, словно одухотворяя собой и эту осень, и эту землю, и человеческие сердца. Внезапно собекову передалось ощущение гармонии, полного согласия, связавшего воедино солнце, сияющее впереди горы голос Робертина и волнение дочери. Наверное, в душе каждого живет жажда прекрасного, видимо это в самой природе человека. Но как часто мы сами того не понимая не бережем эту красоту. Вот и сейчас ему предстоит разрушить полусказочный и еще не окрепший мир детских представлений. Робертина пел и она полголоса подпевала ему, а машина, тем временем, огибая ограду большого яблоневого сада, свернула шоссе к речке. И Исабековы бывали здесь летом. Сюда редко кто приезжал. Речка мелкая, сквозь студенную горную воду просвечивала каменистое дно. И пляжа никакого не было, но зато горы стояли близко, вздымаясь за пустынными увалами, Кряжестым седым хребтом. Оттуда сверху принесло сюда огромные валуны, на которых любила взбираться Анара. Быть может, поэтому и тянуло сюда Исабекова. Вокруг стояла полуденная тишина. Анара побежала к валунам, и ее голосишка, подражающий Робертина, то затихал за камнями, то снова звенел среди них. Звуки Авы Мария не покидали Исабекова. и все вокруг казалось ему обновленным. Сад, уже опустевший, стоит над речкой, убранный и чистый, и будто прислушивается, не придут ли еще люди за плодами. Из тагасена вдоль ограды, как памятники ушедшему лету. Они дольше всех будут хранить запах зноя. Летом здесь все было, наверное, по-иному, а он не помнит, будто не было у него лета. А вон появились тучки, «Белые верблюжата! Ах, воили бы побывать! Как давно он там не был!» Заметив, что Анара побежала по тропе в сторону сада, Исабеков вспомнил, зачем он сюда приехал, и окликнул ее. «Ты куда?» «В сад. Я хочу залезть на дерево. Мне надо поговорить с тобой». «О чем? О Робертина?» «Да. Ну, я потом послушаю. Я быстро». И Анара в припрыжку пустилась в сад. и снова Собеков стал обдумывать, что и как он скажет дочери. То, что он собирался ей сказать, казалось ему самому странным, нелепым, чудовищным, и никак не вязалось ни с этим осенним днем, ни с чувствами, навеянными светом, а вы Мария и голосом Робертина. Ему стало страшно, и захотелось, чтобы Анара подольше побегала и не вынуждала ему говорить то, О чем он обязан был ей сказать. И когда из сада донесся ее голос, чем-то удивленный и восхищенный, он вздрогнул и сел на землю спиной к ней, опустив голову. Папа, папа, посмотри, что я нашла! Он не обернулся. Он слышал, как она подбегает, запыхавшаяся, разгоряченная. Она раз разбегу обняла его за шею и протянула ему большое. Красное яблоко. — Яблоко нашла? — Да. Оно там спряталось в листьях. Его совсем не было видно. Хитрое какое. А я нашла. Оно горело, как фонарик. Это самое последнее и самое вкусное яблоко. Во всем саду больше ни одного нет. Смотри, какое красивое. А пахнет как хорошо, как солнце. — Да, очень красивое. Это зимний опорт. И вдруг неожиданно для себя он добавил. Ты знаешь, Анара, это к счастью. Это яблоко ждало тебя все лето. Оно потому там спряталось, чтобы никто его не заметил. А ты нашла. И тот, кто съест это яблоко, будет очень счастливым. Исабеков обтер яблоко платком и протянул его дочери. На, ешь. А Арабертина? Когда расскажешь? Потом. Ты поиграешь в саду. Знаешь, папа, как я здорово карабкаюсь на деревья. Яблони большие, высокие, а ветки такие толстые, удобные. А вот у рюк злое дерево. Сучьев и колючек много. А ты лазай на добрые деревья. Засмеялся и Исабеков. Папа, а ты хоть раз нашел такое яблоко? Вдруг неожиданно спросила Анара. Исабеков даже растерялся. Прежде чем ответить, он помолчал немного, а потом тихо проговорил. «Да, ты иди, поиграй еще, а я здесь посижу». Анара побежала в сад с красным яблоком в руке. А он вспомнил о другом красном яблоке и поразился странному, невероятному совпадению.